Откуда был выход через маленькую калитку на улицу Санте-Спри. На довольно заброшенной его территории возвышалась двумя уступами задняя кухня, соединённая с домом, но казавшаяся с места, где я сидел, самостоятельной постройкой. Её окрасные каменные плиты блестели словно парфирные. Она была похожа не столько на убежище француазы,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 в подражании цвету неба и с мебелью, обитой атласом, как у моих бабушки и дедушки, только жёлтым. Располагались мы в следующей комнате, которую дядя называл своим рабочим кабинетом. По стенам её были развешаны гравюры, изображавшие на чёрном фоне какую-нибудь дебелую розовую богиню, правящую колесницей, стоящую на шаре или со звездой на лбу.